Глава шестая. Руки в качестве барьера, скрещенные руки. Скрыться за барьером – привычное желание человека. Этому мы учимся еще в раннем детстве. Человек стремится защитить себя от окружающих. В детстве мы прячемся за материальными предметами, за столами, креслами, мебелью, за материнской юбкой, если чувствуем, что попали в затруднительную ситуацию. Становясь старше, мы меняем свое поведение. Оно делается не настолько очевидным. Шестилетний ребенок не станет прятаться за шкафом, он скорее плотно скрестит руки на груди, если возникнет пугающая ситуация. Подросток уже умеет слегка замаскировать этот жест. Он расслабляет руки и дополняет свою позу скрещенными ногами. Став еще старше, мы овладеваем искусством сделать защитный жест еще менее заметным для окружающих. Поднося одну руку или скрестив обе руки на груди, мы в сущности формируем барьер, пытаемся защититься от возникшей угрозы или нежелательных обстоятельств. Одно несомненно, когда человек нервничает, настроен негативно или занимает оборонительную позицию, он плотно скрещивает руки на груди. Такая поза свидетельствует о том, что человек ощущает угрозу. Исследования позы со скрещенными руками, проведенные в США, дали интересные результаты. Группе студентов предложили посетить курс лекций. Одной части группы велели не скрещивать ни руки, ни ноги, сидеть спокойно и расслабленно. В конце каждой лекции исследователи анализировали степень усвояемости материала и отношения студентов к лектору. Второй части той же группы велели наоборот сидеть на лекции со скрещенными на груди руками. Результаты показали, что группа, сидевшая со скрещенными руками, усвоила материал на 38% хуже, чем те студенты, которые слушали лектора в расслабленной позе. Вторая группа также продемонстрировала более критичное отношение к лектору и к теме лекции. Эти исследования показали, что когда слушатель скрещивает руки, он не только начинает относиться к собеседнику более негативно, но и менее внимательно относится к его словам. Вот почему во многих подготовительных центрах используют кресло с подлокотниками. Так у слушателей меньше соблазна скрестить руки на груди. Многие люди утверждают, что они скрещивают руки на груди просто потому, что им так удобнее. Это их привычка. Но любой жест вызывает чувство удобства лишь тогда, когда он соответствует вашему настроению. Значит, если вы настроены негативно, критически, если вы нервничаете или пытаетесь защититься то поза со скрещенными руками покажется вам удобной. Помните, что в невербальном общении любой жест имеет значение не только для того, кто его делает, но и для его собеседника. Вам может быть удобно сидеть со скрещенными руками, откинутой назад головой и выпрямленной спиной, но не забывайте, что ваш собеседник воспримет такую позу однозначно негативно. Стандартное скрещивание рук. Эта поза характеризуется скрещиванием обеих рук на груди в попытке, так сказать, спрятаться от нежелательной ситуации. Существует множество положений со скрещенными руками, но в этой книге мы с вами обсудим лишь три основные. Стандартное скрещивание рук – это универсальный жест, свидетельствующий об оборонительном или негативном отношении ко всему на свете. Такая поза свойственна человеку, находящемуся среди незнакомых на общественном мероприятии, в очереди, в кафетерии, лифте или в любом другом месте, где он не чувствует себя в безопасности. Во время недавнего лекционного тура по Соединенным Штатам я начал один семинар с намеренного чернения семи очень уважаемых людей, хорошо знакомых всем участникам и присутствующих на конференции. Сразу же за моей вербальной атакой я попросил участников семинара не изменять позы. Все были удивлены, когда я показал им, что 90% аудитории сидели со скрещенными на груди руками, и эту позу они приняли сразу же, как только я начал свое нападение на уважаемых людей. Это ясно доказывает, что люди принимают удобную позу тогда, когда они не согласны со сказанным. Многие ораторы не могут добиться успеха, потому что не замечают, что часть слушателей сидит со скрещенными на груди руками. Опытный лектор понимает, что такая поза – это сигнал о том, что пора как-то растопить лед, повысить восприимчивость аудитории, применить какой-то прием, способный изменить отношения слушателей. Когда во время личного разговора ваш собеседник скрещивает руки на груди, значит, вы сказали что-то такое, с чем он не может согласиться. В такой ситуации бессмысленно продолжать настаивать на своем, хотя собеседник может вербально выражать свое согласие. Помните, что невербальные сигналы не лгут, обманывать можно только словами. В таком случае вам следует деликатно выяснить, что же вызвало несогласие вашего собеседника, и попытаться придать разговору более доверительный характер. Не забывайте, что до тех пор, пока его руки остаются скрещенными, негативное отношение сохраняется. Эта поза была вызвана определенным отношением, и она способна его только усилить. Могу порекомендовать вам простой, очень эффективный метод борьбы с этой позой. Подайте собеседнику что-нибудь. Ручку, книгу, блокнот. Тогда он будет вынужден изменить позу, раскрыть ладони и наклониться вперед. Так вы сможете сделать собеседника более открытым и восприимчивым. Еще один полезный совет. Попросите собеседника наклониться вперед, чтобы рассмотреть что-то важное. Так он тоже будет вынужден отказаться от занятой позы. Вы можете сами наклониться к собеседнику с раскрытыми ладонями и сказать «Мне кажется, вы хотите о чем-то спросить?» или «А что вы думаете по этому поводу?», а затем откинуться назад, показывая, что ожидаете ответа. Оставляя ладони на виду, вы невербально показываете собеседнику, что хотите получить честный и искренний ответ. Когда я работал агентом по продажам, я никогда не начинал презентацию, если видел, что кто-то из потенциальных покупателей сидит со скрещенными руками. Только после того, как мне удавалось перевести их в более открытую позу, я приступал к делу. Если же это происходило в процессе презентации, я, в отличие от других агентов, успевал заметить, что у покупателя возникали какие-либо возражения и правильно реагировал на сложившуюся ситуацию. К сожалению, многие упускают очень важные невербальные сигналы, которые могут негативно повлиять на успех переговоров. Скрещивание рук, усиленное сжатием кулаков. Если помимо того, что ваш собеседник просто скрестил руки на груди, он к тому же еще и сжал кулаки, то это говорит о враждебной оборонительной позиции. Такая совокупность жестов в сочетании со стиснутыми зубами и покрасневшими щеками свидетельствует о том, что очень скоро может последовать серьезная вербальная или даже физическая атака. Чтобы снять враждебность, а ситуация вам не совсем ясна, полезно применить жесты покорности. Протяните руку, повернутую ладонью вверх. Обхват предплечий. В такой позе человек не только скрещивает руки, но и плотно охватывает кистями предплечья. Это положение усиливает стандартную позу и свидетельствует о нежелании размыкать руки ни под каким предлогом. Люди часто так сильно обхватывают предплечье, что у них белеют косточки пальцев, поскольку нарушается естественная циркуляция крови. Подобная поза характерна для людей, ожидающих приема у врача или дантиста тех, кто впервые решился полететь самолетом и с тревогой ожидает взлета. Это положение свидетельствует о сдерживании негативных эмоций. В зале судебных заседаний можно увидеть, как прокурор в пылу полемики скрестил на груди сжатые в кулаки руки, а адвокат обхватил кистями предплечья. Социальный статус человека также влияет на характер скрещивания рук. Человек, чувствующий свое превосходство, может проявить его и не обхватывая предплечье. Давайте рассмотрим следующую ситуацию. На официальном приеме генеральному директору представили нескольких новых сотрудников, которых он раньше не видел. Поприветствовав их доминирующим рукопожатием, он располагается на социальном расстоянии, заложив руки за спину в положении кисть на кисть, что является свидетельством превосходства или заложив одну руку в карман. Такой человек не станет скрещивать руки из опасения выдать нервозность или нерешительность. Со своей стороны новые сотрудники, поздоровавшись с директором, могут скрестить руки полностью или частично, так как присутствие начальника их смущает. Такая поза удобна и директору, и подчиненным, так как она достаточно вежлива и в то же время говорит о статусе участников разговора. А как руководитель отдела встретится с молодым, подающим надежды менеджером, который также обладает чувством превосходства и считает, что занимает не менее важный пост в компании? Скорее всего, после того, как они обменяются доминирующим рукопожатием, молодой менеджер скрестит руки на груди, держа большие пальцы вертикально. Это оборонительный вариант рук, вытянутых горизонтально, причем оба больших пальца направлены вверх. Таким жестом пользовался Генри Уинклер, исполняя роль клевого парня в сериале «Счастливые деньки». Большой палец вверх говорит о самоуверенности, а скрещенные руки помогают почувствовать себя защищенным. Агентам по продажам следует уметь анализировать ситуацию и, по жестам покупателя, понимать, эффективна ли выбранная ими тактика. Если большие пальцы направились вверх в конце презентации, и к тому же агент заметил другие позитивные жесты покупателя, то можно заканчивать переговоры и просить сделать заказ. Если же ближе к завершению сделки покупатель скрестил на груди руки, сжатые в кулак, то просить о заказе было бы по меньшей мере неблагоразумно. Гораздо полезнее будет продолжить презентацию, попросить задать какие-нибудь вопросы, чтобы выяснить, что вызвало недовольство покупателя. Если покупатель уже успел произвести сакраментальное «нет», будет очень трудно убедить его изменить свое решение. Умение понимать язык тела поможет вам заметить признаки негативного отношения до того, как оно примет словесное выражение, а в таком случае у вас останется больше времени на применение иной стратегии. Вооруженные люди редко прибегают к оборонительным позам со скрещенными руками, поскольку их оружие и так уже служит им достаточной защитой. Офицеры полиции, имеющие пистолеты, очень редко скрещивают руки, разве что на дежурстве. Но тогда они, как правило, сжимают кулаки, чтобы продемонстрировать, что мимо них никто не пройдет. Частичный барьер. Поза со скрещенными руками порой может показаться излишне очевидной, так как она выдает окружающим наш страх. Чаще всего мы прибегаем к более деликатному варианту, частичному барьеру. Эта поза характеризуется следующим. Одна рука протянута таким образом, чтобы коснуться или обхватить другую. Частичный барьер можно часто заметить на встречах. Человек, который является новичком в группе, может принять такую позу, чтобы скрыть свою неуверенность. Еще один популярный вариант частичного барьера – это привычка держать самого себя за руки. Эта поза свойственна тем, кто стоит перед группой людей, принимая какую-либо награду или произнося речь. Десмонд Моррис считает, что такая поза дает человеку ощущение эмоциональной безопасности, которое знакома ему с детских лет, когда родители в пугающих ситуациях брали его за руку. Замаскированное скрещивание рук Замаскированное скрещивание рук – это очень изощренная форма жестов, свойственная людям, которым постоянно приходится быть на виду. Это политики, агенты по продажам, телеведущие, словом, те, кто не хочет, чтобы их нервозность или неуверенность в себе была замечена аудиторией. Как и при любом другом жесте, связанном со скрещиванием рук, одна рука протянута так, чтобы коснуться другой – Но вместо того, чтобы коснуться или обхватить ее, человек касается сумочки, браслета, часов, запонки или какого-либо другого предмета, располагающегося поблизости. Но и в таком случае барьер все же образуется и придает человеку чувство уверенности и защищенности. В те времена, когда мужчины носили запонки, они очень часто поправляли их, пересекая комнату или танцевальный зал, то есть в те моменты, когда они оказывались на виду, Поскольку сейчас запонки не так распространены, как раньше, мужчины стали поправлять часы, заглядывать в бумажник, потирать руки, поигрывать пуговицей на манжете рубашки или придумывать какой-нибудь иной жест, который позволил бы рукам хотя бы символически скреститься перед телом. Однако для опытного наблюдателя все эти жесты достаточно очевидны, поскольку все они делаются с одной только целью – скрыть нервозность и неуверенность. Заметить жесты неуверенности очень легко. Встаньте в группе людей так, чтобы вновь входящие оказывались у вас перед глазами. Хороший пример – танцевальный зал. Представьте себе молодого человека, идущего через всю площадку, чтобы пригласить даму или человека, пересекающего весь зал, чтобы получить награду. Женщины используют менее очевидные формы замаскированного барьера, потому что у них обычно бывают в руках какие-нибудь предметы – сумочки или букеты, которые прекрасно скрывают нервозность. Наиболее распространенный вариант такого неявного барьера – это бокал вина, обхваченный обеими руками. Вам никогда не приходило в голову, что бокал вполне можно удержать и одной. Использование сразу обеих рук позволяет неуверенному человеку сформировать почти неопределимый барьер. Наблюдая за тем, как люди используют замаскированные барьерные сигналы – мы обнаружили, что эти жесты используются практически повсеместно. Множество хорошо известных людей используют эту технику, даже не осознавая истинной подоплеки своих жестов.